Глава шестая. Очнулся меня заставил холод. Мои руки и ноги заледенели, словно я провела несколько часов лёжа на земле. С трудом повернувшись, я чихнула и открыла глаза. Первым, что я видела, оказалось небо. Но не то бледно-голубое июньское небо Петербурга, темнеющее на пару часов перед рассветом. Раскинувшийся надо мной небосвод был насыщенного василькового цвета. Свет звёзд, рассыпавшихся, словно пригоршня бриллиантов на тёмном бархате, не мог разогнать им углу. Над горизонтом вставала луна почему-то красного оттенка. Я лежала на спине, тупо глядя в ночное небо и не узнавая созвездий, но, если честно, я не особенно разбиралась в астрономии. Гораздо больше меня волновало другое где присловутый склеп у Оспиных? И что случилось на кладбище? Даже если я потеряла сознание, не могла же гробница провалиться сквозь землю. Протянув руку, я почувствовала под собой холодный, поросший мхом камень. На мгновение мне показалось, что это всё, что осталось от старого склепа. Бред какой-то, подумала я. Так не бывает. Если бы гробница разрушилась, меня погребло бы под обломками. Но я лежу здесь, живая и здоровая, у меня ничего не болит, разве что от холода ноги сводит и есть хочется. Внезапно меня осенило. Рената ошиблась. На кладбище, кроме меня, были и другие люди. Ее соперница в борьбе за наследство наняла бродяг, и те ударили меня по голове. И сейчас я лежу в клинике, а то, что я вижу, — просто фантом, созданный мозгом. Я облегченно рассмеялась. На все вопросы нашелся ответ. Осталось только прийти в себя. Я с силой ущипнула себя за запястье, готовясь к тому, что темное небо надо мной сменится ровным белым потолком. Но ничего не изменилось. Звёзды всё так же сияли, луна стала крупнее, её свет позволял рассмотреть ближайшие предметы. И тут я услышала осторожные шаги. Они доносились откуда-то справа, из-за невысоких кустов. Приподняв голову, я настороженно всматривалась в темноту. Сначала закачали ветки кустарника, Затем появился слабый огонёк, а затем я увидела человека, нерешительно подошедшего к камню, на котором я лежал. Немскои мгновения мы в изумлении таращились друг на друга. В первую очередь меня удивила его одежда, словно парень сбежал с косплея. Длинная рубаха из грубой ткани, штаны, то ли серые, то ли коричневые, протёртые до дыр на коленях. В руке он держал кружку, в которой находилась головешка. Она-то и излучала слабый свет. Лицо парня можно было назвать непримечательным, если бы не крупное пятно на правой щеке. Такие пятна удаляют при пластических операциях. Впрочем, сделает он пластику, вряд ли стал бы красивее. Низкий лоб, прикрытый тусклыми волосами, и глубоко посаженные глаза Никуда вы не делись. Впрочем, внешность пришельца волновала меня в последнюю очередь. Хотелось получить ответы на насущные вопросы. Ты кто? громко спросила я. И где мы находимся? Глаза парня расширились, словно он впервые услышал человеческую речь, или с ним заговорила каменная статуя. Он попятился назад, хватаясь рукой за ветки и ломая их. "Стой!" возмутилась я. "Что такого страшного увидел? Макияж, что ли, размазался?" Проведя рукой по лицу, я нащупала вуаль и стянула её вместе со шляпкой. "Вот же, совсем забыла." Парень остановился, всматриваясь в моё лицо, потом так же внимательно оглядел моё тело, руки и ноги. Мне даже показалось, что он пересчитал мои конечности. Не заметив ничего странного, он расслабился и, улыбнувшись, что-то произнес. Как я не прислушивалась, разобрала только что-то вроде «тр-мр-пр». «Интересно, что это за диалект?» «Ты что, звуки не выговариваешь?» — спросила я. «Или не мой?» Парень повернул ко мне правое ухо. «Похоже, глухой», — обечалилась я. или то и другое вместе. Что ж мне теперь делать, а? Может, отведёшь меня туда, где живёшь? Вдруг там найдутся обычные люди. Незнакомец молчал. Потом, что-то сообразив, ударил себя по лбу и принялся копаться в плетёной сумке, висевшей на поясе. Скорее он протянул мне изящный браслетик, сделанный из коры какого-то дерева и украшенный яркими бусинами. Это что? Подарок? Я повертела браслет в руках. Спасибо, конечно, но мне сейчас другое требуется. Парень провёл пальцами по запястью правой руки, явно требуя примерить браслет. Подумав, что хуже не будет, я быстро надела украшение. Оно казалось слишком широким, но стоило браслету коснуться кожи, как он уменьшился в размерах, плотно обхватывая руку. По коже пробежали мурашки. Потом странное ощущение пропало. И тут я услышала голос парня. Ты меня понимаешь? С обидой уставившись на него, я воскликнула: "И зачем было притворяться? Хотел посмеяться надо мной, да?" Парень замахал руками, но я не стала дожидаться ответа. "Кстати, что у тебя за одежда? Косплей по средневековью? А где другие участники?" Глаза парня округлились. Ничего не отвечая, он сделал шаг назад, словно собираясь удрать при первой же возможности. "Я тебя не понимаю", тихо произнёс он. "Ты так странно говоришь". "Ничего странного?" возмутилась я. "Это ты слишком тормозишь". "А, поняла. Тебя Алла наняла, да? Чтобы разоиграть меня за то, что я помогла её сопернице". Почему ты молчишь? Парень провёл ладонью по лицу, отбросив с албани слишком чистые волосы. Пахло от него землёй и травами, а также дымом от костра. Я задумалась. Как-то слишком всё реалистично. Сомневаюсь, что Аля, какой бы хитрой та ни была, удалась подобная мистификация. И как бы она смогла перенести меня из города в бескрайнее поле, а белую ночь сделать совсем тёмной? Значит, всё ещё хуже. Меня всё-таки ударили по голове на кладбище. И я сплю, и вижу сон. Ты мне привиделся, сообщила я парню, отвернувшись от него и удобнее устраиваясь на камне. Это всё объясняет. так что буду ждать врачей, которые выведут меня из этого состояния. Но у незнакомца оказалось другое мнение. Протянув руку, он коснулся меня головешкой, заставив подскочить на месте. Я принялась дуть на обожженные пальцы. — Ты что, с ума сошел? — Нет, но ну по-другому до тебя не достучишься. Ты же слышишь только себя. Останешься здесь на всю ночь, замерзнешь и заболеешь. Дело, конечно, твоё. Я ту посмотрела на покрасневшие пальцы. Во сне невозможно испытывать боль, а также ощущать запахи. Значит, всё по-настоящему. Невозможно, пробормотала я. Так не бывает. Парень протянул мне руку, помогая встать. Меня зовут Перси. Его губы приподнялись в лёгкой улыбке, смягчая черты лица. Похоже, он редко улыбался. — А тебя? — Майя, — машинально ответила я. Ступила на землю, влажную после прошедшего дождя, и мои туфли сразу же испачкались в грязи. — Кошмар какой! Асфальт у них, похоже, не проложили. — Что за деревня такая? — Или, может быть, затерянный в степи хутор? Пойдём к костру, согреешься, а потом расскажешь, что с тобой случилось. Мой новый знакомый оказался пастухом. Узкая тропинка, вьющаяся между холмов, привела нас к стаду овец. Те, сбившись в кучу, паслись на лугу, не обратив на меня ни малейшего внимания. Я устало опустилась на пригорк. Костёр, окружённый со всех сторон гладкими камнями, уже потухал. Мой новый знакомый пошевелил его длинной палкой, подкинул пару сухих деревяшек к ору, и пламя ярко вспыхнуло. Приятное тепло коснулось моего лица, и я поняла, как сильно замёрзла. Придвинувшись ближе к огню, я несколько минут позволила себе ни о чём не думать, наслаждаясь покоем. Ветки уютно потрескивали, и можно было представить себя школьницей, отправившейся в поход вместе с классом. Жаль, что это случилось давно. Став старше, я почти не ходила в лесу, не говоря уже о том, чтобы остаться в нём с ночёвкой. Перси, порывшись в своей сумке, протянул мне ломоть серого хлеба. «Ты, наверное, голодная?» Прости, кроме хлеба и воды у меня ничего нет. Спасибо, пробурчала я, вгрызаясь зубами в хлеб, оказавшийся буквально каменным и кислым, в отличие от хорошо знакомого мне бородинского. Но дарёному коню в зубы не смотрят, тем более что Перси поделился со мной собственным ужином. Неужели где-то люди живут так бедно? Я быстро проглотила хлеб, и выпила воды из кружки, переданной Перси. Вода напоминала по вкусу минеральную. «Что ты делала на камне равновесия?» И к тому же ночью услышала я голос Перси. «Этот булыжник так называется?» — Перси кивнул. «Если честно, понятия не имею». Пастух нахмурился. Разгоравшееся пламя бросало красноватые отблески на его лицо. «Ты хоть знаешь, что туда ходить запрещено? Только лорды имеют право приближаться к камню равновесия». «Ты вообще о чем? Какие лорды?» Парень с жалостью посмотрел на меня. «Ты ведь не из наших мест, правда? Одета непривычно, не слышала о камне равновесия. Откуда ты взялась, Майя?» Мне вдруг в голову пришел очень простой вопрос. «Ты не знал, что ты не знал, что ты не знал, что ты не знал, Не знаю, почему я не задала его с самого начала. Наверное, потому что боялась услышать ответ. А где мы находимся, Перси? Как называется деревня, где ты живёшь? Я живу не в деревне, а в замке, охотно пояснил Перси. Он принадлежит леди из семьи Эммери. Я молчала, чувствуя, что оправдаются мои худшие предчувствия. А страна, как называется? Королевство Эрид. Тоном ученика выучившего урок, ответил Перси. Это не розыгрыш, подумала я, пряча в ладонях лицо. Слёзы навернулись на глаза. Как неплохо я знала географию в том, что на земле не существовало королевства Эрид, я была уверена. Эй, с тобой всё в порядке? Забеспокоился Перси. Ты заблудилась, не так ли? Ещё как заблудилась, мрачно думала я. Я больше не в России и даже не на земле, и никто не подскажет мне дорогу домой.